Часть 1. Кровь и тени. Глава 1. 29 апреля 10 часов 32 минуты по восточноевропейскому летнему времени. Округ Карловач, Хорватия. Напрасно мы пришли сюда. Суеверный страх остановил Роланда Новака. Прикрыв козырьком ладони глаза от утреннего солнца, он поднял взгляд на возвышающиеся впереди остроконечные горные пики. Вдалеке сгущались черные грозовые тучи. Согласно хорватским преданиям, Роланд слышал их в детстве, ночью в грозу на вершине горы Клек собираются ведьмы и феи, и их крики слышны до самого городка Агулин. С этой горой были связаны легенды о несчастных людях, случайно забредших сюда. Всех их постигла страшная участь. На протяжении столетий эти предания помогали горе оставаться нетронутой. Однако в последние десятилетия всё изменилось. Ответные каменные стены стали привлекать скалолазов в большом количестве. Хотя новка и его спутники в это утро дерзнули покорить северный склон горы не ради спортивной славы. Осталось ещё совсем немного, заверил товарища Алекс Райтсон. Нам лучше добраться до места и вернуться обратно до того, как начнётся гроза. Геолог-англичанин, возглавлявший группу из четырёх человек, на вид был таким же крепким, как и окрестные горы, при том, что ему было уже под 70. Несмотря на утреннюю прохладу, он был в шортах цвета хаки, открывающих сильные жилистые ноги. Его белоснежная грива, более густая, чем редеющие волосы РоLANDА, была спрятана под альпинистской каской. «Он утверждает это уже в третий раз», шепнула новуку Лена Крэндалл. После продолжающегося уже больше часа подъема в гору ее лицо блестело от тонкой пленки пота, однако она еще даже не запыхалась. Впрочем, ей было всего лет двадцать небольшим, и, судя по изрядно стоптанным туристическим ботинкам у нее на ногах, эта девушка сама частенько совершала пешие походы. Лена подняла взгляд на небо, изучая надвигающиеся стеной черные тучи. — К счастью, мне удалось выбраться сюда на день раньше, — заметила она. — Как только начнется ливень, эти горы, бог знает, на какое время превратятся в непроходимое болото. Признавая справедливость ее предупреждения, группа ускорила шаг, продвигаясь вперед по узкой тропе. Крэндл расстегнула молнию теплой куртки и поправила на плечах старый рюкзак с эмблемой университета Эмори, учебного заведения в Атланте, штат Джорджия, которое она окончила. Роланд не знал об этой американке практически ничего, кроме того, что она генетик, стажирующаяся в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. Подобно Новаку, Лена также пребывала в полном неведении насчёт того, почему их внезапно вызвали сюда английский геолог и его напарник, полиантолог француз. По пути вверх доктор Дэн Арно что-то объяснял шёпотом Райтсону. Роланд не мог разобрать его слов, тем более что палеонтолог говорил с сильным французским акцентом. Однако, судя по его возбуждённому тону, он явно был чем-то недоволен. До сих пор ни Алекс, ни Дин не говорили своим спутникам о конечной цели их пути и о том, что их там ждёт, но Вокс трудом сохранял выдержку. Вырос он в Загребе, столица Хорватии, но ему были хорошо знакомы предания, связанные с этой вершиной Динарского нагорья. Внешне гора напоминала лежащего на спине великана. Согласно легендам, это было тело великана Клека, вступившего в схватку с богом Волосом и в наказание за эту дерзость превращённого в камень. Однако прежде чем окаменеть, великан дал клятву, что однажды вырвется из каменного сна и отомстит всему миру. Роланд ощутил укол суеверного страха. В последнее время каменный великан начал ворчать и ворочаться. В древних местах часто случались подземные толчки, и это обстоятельство, по-видимому, и породило легенду о дремлющем великане. Но в прошлом месяце разразилось мощное землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера, и появилась трещина в стенах колокольни средневековой церкви, расположенной неподалёку в городке Агулин. Ролон подозревал, что это землетрясение было как-то связано с тем, что обнаружили геолог и палеонтолог Его подозрения крепились, когда их маленький отряд обогнул скалистый отрог горы и углубился в густой сосновый лес. Впереди показалась огромная каменная глыба, которая оторвалась от скалы и упала на лес, повалив вековые сосны и оставив в земле вмятину, похожую на отпечаток ноги самого могучего клёка. Идя по тропе, петляющей среди россыпи здоровенных камней и расколотых стволов деревьев, Райца наконец нарушил молчание. После недавнего землетрясения один орнитолог случайно наткнулся на эту область разрушений. Путешествуя рано утром, он увидел пар, поднимающийся между валунами, и это позволило ему предположить, что под землёй скрывается система пещер. "И вы полагаете, что недавнее землетрясение открыло туда доступ?" спросила Лена. "Совершенно верно", махнул рукой Алекс. "В этом нет ничего удивительного." Все эти горы состоят преимущественно из карста, разновидности известняка. Дождевая вода и изобилие ручьёв превратили местность в геологический аттракцион, полный чудес. Подземные реки, карстовые воронки, пещеры, чего тут только нет. Но ведь вы обнаружили здесь не просто старую пещеру, пристально посмотрел Ролонд на Дейна. Райца наобернулся, и у него в глазах сверкнуло восторженное возбуждение. Лучше не будем портить сюрприз, правильно, доктор Орно? Палеонтолог угрюмо пробурчал что-то себе под нос, что полностью соответствовало хмурой гримасе, казалось высеченной у него на лице. В то время как Алекс был общительным и дружелюбным, вечно угрюмый и раздражительный француз казался его мрачной тенью. Арно был всего на несколько лет старше Роланда, которому недавно исполнилось 32 года, однако из-за своего поведения выглядел стариком. Новак подозревал, что такое настроение в значительной степени обусловлено тем, что в группу исследователей Пришлось включить его, Роланда, и американку. Он знал, что некоторые ученые крайне неохотно привлекают к своей работе чужаков. «Ну вот мы и пришли», — объявил Райтсон, подходя к лестнице, торчащей из неприметной дыры в земле. Полностью поглощенный входом в пещеру, Роланд заметил стоящую в тени скалы фигуру только когда мужчина вышел на солнечный свет. На плече у него висела автоматическая винтовка. Хотя охранник был штадским, его военная выправка, наглаженные складки на одежде и стальной блеск в глазах говорили об армейском прошлом. Его тёмные волосы, подстриженные ёжиком, казались чёрной шапочкой. Мужчина быстро заговорил по-французски, обращаясь к Корно. Новак не владел этим языком, но судя по всему, человек, охранявший пещеру, не подчинялся полиантологу, а скорее был его равноправным партнёром. Он указал на сгущающиеся тучи, словно спрашивая, разумно ли будет спускаться вниз, а затем наконец, выругавшись, подошёл к генератору и дёрнул шнур стартера, заводя двигатель. Это командор Анри Жерар представил мужчину Райцен. Он из Альпийских стрелков, элитной французской горнострелковой части. Вместе со своими людьми Жерар не подпускает сюда никого постороннего. Роланд огляделся вокруг в поисках других солдат, но больше никого не увидел. Печальная, но боюсь необходимая мера предосторожности, продолжал Алекс. Обнаружив возможный вход в пещеру, орнитолог связался с клубом спелеологов. К счастью для нас, все члены клуба строго придерживаются неписаного закона. Обнаружив под землёй что-либо важное, они не трогают находку и связываются со своими французскими коллегами, теми самыми, которые обеспечивали сохранность пещер Шаве и Ласко. В прошлом Новак занимался изучением истории искусства, и ему были известны эти пещеры, знаменитые наскальными рисунками эпохи Палеолита, выполненными далекими предками современного человека. Он перевел взгляд на вход в пещеру, предположив, что может скрываться под землей. Лена также догадалась, что к чему. — Вы обнаружили в пещере наскальные рисунки? — спросила она. Райтсон поднял брови. — О, мы обнаружили нечто большее! Его взгляд остановился на Роланде. Вот почему мы связались с Ватиканом, отец Новак. И вот почему вас прислали сюда из хорватского католического университета в Загребе. Ролан смотрел в темноту прохода. Услышав далекий раскат грома, он непроизвольно прикоснулся к своему белому воротничку. В голосе Орно, говорившего с сильным акцентом, прозвучало нескрываемое презрение. Отец Новак, вы здесь, чтобы засвидетельствовать и удостоверить чудо, которое мы нашли. 11 часов 15 минут. Лена спускалась по лестнице следом за Райценом и Орно. Рядом проходил провод, ведущий от генератора на поверхности к тусклым отсветам внизу. Как и все остальные, девушка была в каске с фонариком. В висках у неё гулко стучала кровь от восторженного предчувствия, к которому примешивалась клаустрофобия. На работе Кренделл почти всё своё время проводила, закрывшись в генетической лаборатории, прильнув к окулярам микроскопа или читая данные, выведенные на компьютерный монитор. Как только у неё появлялось свободное время, она сбегала к дикой природе. В последнее время это были в основном узкие полоски парков, протянувшиеся вдоль рек, пересекающих Лейпциг. Лена скучала по обширным лесам, окружавшим исследовательскую лабораторию на окраине Атланты. в которой работала раньше. Также она скучала по сестре-близнецу, тоже посвятившей себя генетике и продолжающей работу над их совместным проектом в Штатах, в то время как Лена разрабатывала вспомогательную тему здесь, в Европе, по 16-18 часов в день, восстанавливая древний генотип по кусочкам полусгнивших костей и зубов. Если в пещере действительно находится стоянка эпохи неолита, богатая окаменевшими останками и артефактами, Её роль в этой экспедиции становится понятной: тщательно отобрать образцы для дальнейшего исследования в лаборатории. Институт Макса Планка заслуженно славится своим умением находить в древних костях фрагменты ДНК и восстанавливать по ним генотип. Переставляя ноги по ступеням лестницы, Лена смотрела вниз, гадая, что может ждать её там. Она жалела о том, что рядом нет сестры Марии, чтобы можно было разделить с ней радость открытия. Спускающийся последним отец Новак тихо ойкнул, оступившись на лестнице, однако ему удалось удержаться. Крендел нахмурилась, уже в который раз гадая, зачем в состав экспедиции включили священника. По пути из Загреба она разговаривала с отцом Рулондом и выяснила, что он преподаёт в университете историю средних веков. Не совсем ясно, как подобные знания могут пригодиться в исследовании доисторической пещеры. Наконец Лена спустилась до самого конца. Райтсон помог ей сойти с лестницы и знаком предложил следовать за Арно, который, пригнувшись, первым двинулся в подземный проход. Девушка тоже нагнулась, чтобы не задевать головой о низкие своды. Но это не помогло. Она все равно то и дело цеплялась каской за каменный потолок, отчего луч ее фонарика принимался судорожно плясать. Воздух в пещере был значительно теплее по сравнению с утренней прохладой наверху. Однако от сырости звездковые стены покрылись влагой, а пол блестел от мокрой плесени. Наконец, шедший впереди Дейн выпрямился. Лена присоединилась к нему, распрямляя затекшую спину, и застыла, увидев открывшееся перед нею зрелище. Впереди простиралась пещера, утыканная острыми зубцами сталактитов и сталагмитов. Стены были исчерчены слоистыми отложениями углекислого кальция, а свод украшали затейливые люстры с закрученных спиралью белоснежных кристаллов, размером от крохотных соломинок до ветвистых оленьих рогов. Впечатляющая выставка спелеолидных образований, заметил Райтцен, перехватив зачарованный взгляд девушки. Подобные спелеотемы вырастают за счёт капиллярных сил, выталкивающих воду через микроскопические трещины. На то, чтобы вырасти на несколько сантиметров, уходит около столетия. Поразительно. прошептала Крэндалл, опасаясь своим дыханием разбить эти хрупкие с виду творения природы. «Давайте будем крайне осторожны», — строго заметил Орно. «Ходите только по лестницам, которые мы уложили на пол пещеры в качестве мостков. То, что сохранилось под ногами, не менее важно, чем то, что висит над головой». Палеонтолог двинулся дальше, ступая по узким ступеням стальных лестниц, уходящих вглубь пещеры. Дорогу освещали редкие лампы, запитанные от генератора наверху. Лена обратила внимание на раскиданные по полу предметы, словно вмершие в толщи звездкового шпата. Сквозь прозрачные кристаллы можно было различить контуры черепов и костей животных. «Здесь самая настоящая сокровищница до исторической жизни», несколько оттаившим тоном пояснил Дейн, указывая на один такой предмет. «Вот практически нетронутая задняя нога колодонта антиквитатис». «Волосатого носорога», — кивнула Крэндалл. Варно посмотрел на неё, и в его взгляде сверкнуло искра уважения, приправленная, впрочем, оскорбительным количеством удивления. Совершенно верно. А вот это, если не ошибаюсь, принадлежало Ursus spelaeus, сказала Лена, указывая на предмет, лежащий на постаменте за обломного сталагмита. Череп, припаянный к камню белыми подтёками кальцита. Знаменитому пещерному медведю. Не охотно подтвердил Дэн, вызвав усмешку Райцена. Девушка с трудом сдержала улыбку. В эту игру могут играть двое. Судя по положению черепа, продолжал Арно, его очевидно использовали в качестве тотема. Можно различить чёрную копту отравнивача Гап перед ним, по-видимому, пламя отгасывало тень от черепа зверя на дальнюю стену. Лена мысленно представила себе эту картину, стараясь понять, что она порождала в душах древних людей, для которых эта пещера была домом. Палеонтолог двинулся дальше, указывая по пути к противоположному концу пещеры на другие ценные сокровища: рога сайги, череп зубра, груду мамонтовых бивней и даже сохранившиеся целиком останки беркута. Повсюду на полу виднелись небольшие чёрные пятна, вероятно обозначающие места отдельных очагов. Наконец, исследователи пересекли первую пещеру и вошли в обширный подземный зал, своими размерами затмевающий предыдущий. Купол с воду уходил вверх на высоту нескольких этажей. В просторной пещере без труда смог бы развернуться двухэтажный автобус. — А вот и главная достопримечательность, — объявил Райтсон. Теперь он уже возглавил шествие, двинувшись первым по мосткам из стальных лестниц. Крэндалл и без его подсказки увидела главное сокровище пещеры. Нижнюю половину стен покрывали наскальные рисунки, изображающие все стороны жизни, своеобразный фотографический снимок окружающего мира. Одни, судя по всему, были нарисованы углем, другие нацарапаны на чёрной поверхности камня, под которой открывался более светлый слой. Некоторые изображения были раскрашены яркими красками, сделанными на основе древних пигментов. Но больше всего Лену поразила сама красота рисунков. Это были не грубые примитивные фигуры, состоящие из чёрточек, а настоящие произведения искусства. Конские гривы трепетали на ветру, ноги зубров мелькали, схваченные в стремительном движении. Олени высоко вскидывали ветвистые рога, словно пытаясь пронзить парящих в небе орлов. Повсюду бегали львы и леопарды, преследуя добычу или же спасаясь от более сильных охотников. В одном месте поднимался на задние лапы могучий пещерный медведь, своим огромным ростом подавляя всех остальных животных. Девушка с трудом следила за тем, чтобы попадать на ступени лестниц, поскольку ей хотелось смотреть одновременно во все стороны. «Впечатляющее зрелище!» — воскликнула она. «Хотелось бы, чтобы и моя сестра увидела все это». «Посравнили с этим меркнут жалкие каракули в лоско, не так ли?» — широко улыбнулся Рейтсон. Но это ещё не всё. Что вы хотите сказать? удивился отец Новак. Ну, показать им то, что спрятано у всех на виду, спросил у Арно Алекс. Француз молча пожал плечами. Райсон предложил своим спутникам оторваться от стены и обратить своё внимание на центр пещеры. Большое чёрное пятно на полу метра 2 в поперечнике обозначало то место, где когда-то разжигался главный костёр. Рядом стояли три светильника. Геолог присел на корточки перед панелью выключателей, подединённых к электрическому проводу, и попросил: "Будьте добры, погасите лампы на касках". После того, как все выполнили его просьбу, он щёлкнул выключателем, и весь свет погас. В пещере воцарилась темнота. А теперь перенесёмся на 40.000 лет в прошлое. Тоном конференц-диа объявляющего главный номер цирковой программы, торжественно произнёс Райцер. Щёлкнул выключатель, и снова вспыхнул свет, исходящий от трёх светильников в центре пещеры. Ослепительно яркий этот свет дрожал и пульсировал. Имитация пламени костра, догадалась Лена. Она не сразу поняла сути этой демонстрации, но внезапно отец снова тихо ахнул. Проследив за взглядом священника, Крендел посмотрела на стены. Теперь на них плясали огромные тени, поднимающиеся выше вихрей, сделанных в нижней части рисунков. Их отбрасывало кольцо сталагмитов, поднимающихся над землёй. Только тут Лена заметила, что все они были обработаны и обтёсаны для того, чтобы создать на стенах армию теней. Несомненно, эти силуэты обозначали людей, одни из них держали в руках изогнутые рога, другие потрясали в воздухе копьями. К тому же мерцающий свет придавал нарисованным внизу животным ощущение движения, заставляя их словно бы метаться в панике. Одинокий пещерный медведь стоял лицом к лицу с одной из человеческих фигур, но только теперь вбок могучему зверю впивалось нарисованное тенью копье. И яростный рев из открытой пасти хищник уже казался проникнутым мучительной болью криком. Лена медленно сделала полный круг, завороженно разглядывая образы. В груди у нее разлился страх. Даже отец Роланд осенил себя крестным знаменем. "Довольно этих глупостей", резко промолвил Орно. Райцен послушно щёлкнул выключателем, и вспыхнул общий свет. Крендел сделала глубокий вздох, наполняя лёгкие терпким воздухом. Она попыталась нащупать ногами стальные ступени лестницы, чтобы найти твёрдую опору в настоящем. "Потрясающе", наконец выдавила девушка. "Но что по-вашему это означает?" Это изображение охоты, расскаса о мастерстве племени выслеживающего и убивающего добычу. Какое-то время все молчали, а затем слубо взял отец Новак. Мне кажется, что это предостережение. Священник покачал головой, словно не зная, как точно выразить словами свои чувства. Лена поняла, что он имеет в виду. Действительно, эта картина не производила впечатления хвалебного повествования о воинах, ловко владеющих копьём и дубинкой. Наоборот, она была больше похожа на оскорбление, жестокая и безжалостная. Подобные загадки решать не нам, заявил Арно, снова увлекая своих спутников вперед. Мы б ковели вас сюда не за этим. Француз направился к противоположному концу пещеры с рисунками, где находился выход. Проходя мимо обработанных сталагмитов, Лена хотела остановиться и осмотреть их, чтобы понять, каким образом древним людям удалось создать такую достоверную иллюзию формы и движения, но Дейн быстро шел вперед. Дальше светильников уже не было. За отверстием в стене начиналась кромешная темнота. Крэндал снова включила фонарик на каске, и луч света пронзил темноту, открывая короткий проход, который заканчивался выкрашившейся стеной. Арно повел своих спутников по проходу, плавно поднимающемуся вверх. Коридор был замурован. — пробормотал вслух отец Новок, несомненно удивленный не меньше Лены. «Эта стена не может быть делом рук людей эпохи Палеолита», — заметила та, проводя рукой по сцементированным вместе кирпичам. «Но все равно она очень старая». Шагнув вперед, Райтсон наклонился и высветил лучом фонарика, пробитое в стене отверстие, в которое мог пролезть человек. «Проход продолжается за этим препятствием еще ярдов пятьдесят, а дальше заканчивается завалом». рассказал он своим спутникам. Полагаю, когда-то он служил входом в систему пещер. Несомненно, кто-то замуровал коридор, чтобы никого не впускать внутрь, а затем землетрясение запечатало пещеры ещё надёжнее. Получается, что одно землетрясение их запечатало, а другое открыло? пробормотала Лена, заглядывая в отверстие. Именно так. Погребённые тайны обладают упрямой привычкой возвращаться, заметил Алекс, что находится за этой стеной. — спросил Новак. — Те самые тайны, ради которых мы и пригласили вас сюда. Выпрямившись, Райтсон гостеприимно указал на отверстие. Сгорая от любопытства, Крэндал первая поползла на четвереньках вперед, следуя за лучом фонарика на каске. Древняя стена имела два фута в толщину. С противоположной стороны находилось небольшое помещение, обложенное со всех сторон кирпичом и похожее на маленькую часовню. Отец Рулон присоединился к девушке, направив свет своего фонаря на свод пещеры, образованный двумя пересекающимися арками. "Мне знаком этот архитектурный приём", заметил он потрясённым голосом. "Подобная готическая кирпичная кладка была широко распространена в Средние века". Лена не слышала его. Всё её внимание было приковано к нише в одной из стен, высеченной в камне. Внутри в небольшом углублении в полу лежал скелет, скрестивший руки на груди и окружённый ровным кругом из камней. А вокруг скелета, внутри этого каменного круга, были тщательно разложены мелкие кости: рёбра, кисти, ступни и крошечные фаланги пальцев, образующие сложный рисунок, обладающий каким-то смыслом. Может быть, это могила одного из тех, кто давным-давно замуровал этот проход, предположил отец Новак. Судя по форме таза, это мужчина. Склонившись над скелетом, Крэндл провёл лучом фонарика от его головы до ног, жалея о том, что освещение такое слабое. Но посмотрите на череп, на массивные надбровные дуги. Если не ошибаюсь, это останки Homo neanderthalensis. Не неандертальца? переспросил священник. Женщина кивнула. Я слышал, подобные останки были обнаружены в Хорватии и в другом месте, повернулся к ней Новак. Вы совершенно правы, в пещере в Индии. Теперь Лена начала понимать, зачем мы и пригласили сюда. Именно специалисты Института Макса Планка проводили анализ ДНК останков из Индии. Эта находка позволила им составить первый полный геном неандертальца. Но я полагала, что неандертальцы не рисовали на стенах пещер, спросил Роланд, оглядываясь в сторону главной пещеры. Это спорный вопрос, ответила Крэндл. В Испании есть пещера Эль-Кастильо. Там полно рисунков: отпечатков человеческих рук, изображений животных, абстрактных узоров. Возраст пещеры позволяет предположить, что часть этих рисунков была выполнена неандертальцами. Однако Всё это ещё подвешено в воздухе. Вы правы в том, что здесь не работы выполнено на очень высоком уровне. Самые красивые наскальные рисунки, вроде тех, которые были найдены во Франции в пещерах Ласко и Шавэ, это дело рук первых людей. Ещё никто не находил таких сложных и талантливых рисунков, сделанных неандертальцами. До сих пор добавила она про себя. У них за спиной раздался голос Арно, пробравшегося в часовню вместе с Райценом. Вот почему мы обратились за помощью к вам, доктор Кендел, и к другим генетикам, чтобы установить, действительно ли в эти пещеры обитали неандертальцы. Если это так, то выяснить, почему они были совершенно другими и с таким увлечением разрисовывали стены. Лена снова посветила на могилу, на ещё одно изображение, рисунок, состоящий из отпечатков рук, образующих шестиконечную звезду. В свете фонарика большие отпечатки казались рыжевато-бурыми, похожими на засохшую кровь. Достав сотовый телефон, Крендел сделала несколько снимков могилы, затем снова переключила своё внимание на лежащий в углублении скелет, гадая, не принадлежат ли эти отпечатки рук покоившемуся здесь неандертальцу. Ей также вспомнились жуткие тени, пляшущие на стенах, и слова Ролленда: "Мне кажется, это предостережение". Что подводит нас к следующей загадке. Кашлянов нарушил молчание Райцен, которая предназначается уже отцу Новаку. 11 часов 52 минуты. Услышав свою фамилию, Роланд оторвался от лежащих в могиле останков. Разве не загадка уже то, что кто-то похоронил останки неандертальцев в средневековой часовне, мысленно спрашивал он себя. Один последний шаг, мой дорогой отец Новак. сказал Райтс, указывая ещё на одно отверстие, пробитое в кирпичной стене. По словам геолога, за этой стеной начинался проход, который когда-то вёл на поверхность. Охваченный любопытством, Роланд прополз в отверстие и выпрямился в проходе за стеной. Посветив фонариком вперёд, он не увидел ничего необычного, если не считать параллельных полос на полу, глубоко процарапанных в слоях известковых отложений. Подойдя к нему, Алекс также посмотрел на странные следы. Похоже, здесь протащили что-то тяжёлое. По всей вероятности, это сделал тот, кто замуровал проход. "И вы считаете, что я помогу вам разрешить эту загадку?" спросил священник. "Не знаю, сможете ли, но в одном вопросе уверен в окаштином содействии". Взяв рулон до да за плечи, Райцан развернул его к стене, через которую они только что пробрались. Лишь сейчас новуко видел металлическую пластину, прикрученную к стене наподобие таблички на надгробии. «На ней что-то написано», — сказал Райдсон, поднося цвет ближе. «На латыни». Роланд присмотрелся. Время и коррозия скрыли некоторые высеченные на табличке буквы, но надпись определенно была на латыни. Отец Новак разобрал несколько фраз, в том числе и последнюю строчку, а также подпись человека, оставившего это послание. «Реверенде Паттерен Кристо, Афанасиус Кёркер». Прочитал он слух, после чего перевёл: Преподобный отец во Христе Атанасий Кирхер. Потрясённый священник оглянулся на Райцина. Мне мне знаком этот человек. Моя диссертация посвящена ему и его работам. Это обстоятельство мне прекрасно известно. Вот почему в Ватикан направился да именно вас. Алекс кивнул на табличку. Ну, а остальной текст? Я могу прочитать только отрывки, покачал головой Ролонд. Имея время и нужные растворители, возможно, я смогу восстановить всю надпись. Но последнюю длинную строчку я могу разобрать прямо сейчас. Переводится она приблизительно как: "Пусть никто не пройдёт сюда, иначе на него падёт гнев Господень". Должен сказать, это предупреждение несколько запоздало. пробормотал Райтсон. Не обращая внимания на его слова, Новак продолжал изучать табличку. А вот и еще одно предостережение. Издалека донеслись отголоски грома. В горах, наконец, разразилась гроза. «Пора уходить», — сказал Алекс, возвращаясь в часовню. По пути они захватили своих спутников. Войдя в главную пещеру, геолог указал вперед. «Нам нужно подняться на поверхность до того, как...» Ему не дал договорить оглушительный раскат грома. Все светильники разом погасли, и единственным источником света остались фонарики на касках. Из непроницаемого мрака впереди донесся крик. Однако теперь это были не голоса ведьм из старинных преданий. Вдалеке прозвучали отголоски выстрелов. Арно схватил Роланда за руку. «На нас напали!»